Глава 13. Поднялся Феликс еще затемно. Полночи его сознание блуждало в сумеречных водах информационного пространства, в котором вампиры находили друг друга и отправляли мысленные послания без учета расстояний. Ворон с крысой уже научились распознавать, когда Феликс спит, а когда уходит в дальние свои путешествия. Кого он искал, куда смотрел через километры лунной темноты, Своим любопытным маленьким компаньоном, неизменно желавшим находиться в курсе всех событий, мужчина так и не рассказал. Фонари на улице погасли, светлело небо над крышами домов, день обещал быть солнечным и ясным. Неторопливо приготовив кровезаменяющий напиток, Феликс взял бокал и пошел в гостиную, решив выпить его, глядя на натюрморт с виноградом и птицами, который висел в простенке. Ворон с крысой, следовавшие за ним по пятам, тоже явились в гостиную. Видя, что мужчина с самого утра задумчив и неразговорчив, они старались лишний раз не привлекать к себе внимания. Но долго просидеть в молчании все равно не смогли. Вспорхнув на круглый стол, накрытый искусно вышитой скатертью, паблито походил кругами, уселся по центру и произнес. «Слушай, Феликс, а есть у этой скатерти какая-нибудь история?» Здесь же у каждого предмета что-то есть. И эта старая скатерть тоже тут не просто так. Она еще оттуда, из моего дома в Толедо. сделав небольшой глоток кокосового молока, подкрашенного вином. Мужчина поставил бокал на деревянный подлокотник кресла. Видишь, какая она плотная и длинная. Даже складки на полу. В холодные вечера под обеденный стол помещалась металлическая посуда с горячими углями. Мы собирались на ужин, садились, ставили ноги поближе к углям, опускали скатерть и хорошенько подтыкали ее со всех сторон. Таким образом тепло дольше сохранялось. Дон Виту подошел поближе и тронул вышитую ткань ладошкой. «Надо же!» – тихо произнес он. «Сколько живу у тебя и не знал, что эта скатерть – память о теплом уюте твоего родительского дома!» Я постарался сохранить ее во всех моих переездах. залпом топив крови заменитель феликс встал с кресла пойду собираться не рановато ли каркнул ворон нормально приеду пораньше посижу подумаю а завтрак нам позавтракайте сухофруктами опять вечером закажу вам ужин из ресторана годится другое дело собирался мужчина с отрешенным видом все его движения были давным давно доведены до автоматизма Тщательно расправив и гладко зачесав назад длинные черные волосы, он скрепил хвост золотым зажимом. В гардеробной, не глядя, взял кремовую рубашку, серый костюм неизменного классического кроя, сверкающие новизной черные туфли. Последним штрихом стал флакон туалетной воды с выдавленной на тяжелом темно-синем стекле буквой F. густой, обволакивающий парфюм. успешно перебивающий запах талого снега, исходящий от вампира. «До вечера», — сказал Феликс, отпирая входную дверь. «Ты же не задержишься сегодня?» — сварливо поинтересовался ворон. «А то у нас сегодня ужин из ресторана запланирован. Долго ждать не договаривались». Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, мужчина шагнул за порог и захлопнул за собой дверь. В агентство Феликс приехал за час до начала рабочего дня. Войдя в секретарскую, он огляделся, все ли в порядке. Затем взял папку, подписанную «Дело номер 6. Актер. Театра Эльвагант» и сел за секретарский стол. Раскрыв папку, он мельком просмотрел записи, достал из ящика чистую бумагу и принялся описывать результаты поездки в Боткинский морг и осмотра тела Плетнева. Как обычно, записи, необходимые в расследовании, но нежелательные для посторонних глаз, Он делал на испанском и латыни. Ровно в девять на пороге появились Никанор с Ариной. Добренького утречка начальство. Старик снял с головы кепку-картуз и повесил на крючок вешалки. Здравствуйте, Феликс Эдуардович. Арина повесила свою курточку рядом с кепкой. А чего вы так рано приехали? Так получилось, ответил он, дописывая последнюю строчку. Никанор, нам нужен шкаф для улик. так в главном офисе закрытые полочки стеллажные приспособлены, туды усё и складываю. Отравленный осколок тоже там. А как же, в целлофановом пакетике лежит, красуется. Хорошо. Директор положил листок в папку и встал из-за стола. В этот момент явился Сабуркин, а буквально следом Олевтина. Из порога они принялись докладывать о результатах вчерашней поездки в театр. «Пообщались мы с бухгалтерией», – сказала Аля, пристраивая на вешалку свой плащ. «Показали нам его трудовую книжку, копию диплома и паспорта». В Эльваганте Всеволод Плетнев работал с момента окончания театрального училища имени Щепкина в 87 году. Как говорят театральные, служил в театре буквально с момента его основания. Эльвагант был открыт годом раньше. Основатель театра и его директор, принимавший на работу Плетнева, скончался в прошлом году. Новый директор с актерской труппой контактов практически не имеет. Главного режиссера на месте не было. Бухгалтерия о нем ничего особенного рассказать не смогла. Кроме того, что никаких скандалов, пьянства, срывов спектаклей за ним не водилось, штрафов ему тоже никогда не выписывали. Алевтина перевела дух и продолжила. Гера с утра поехал в Щепкинское училище, ему от дома туда ближе добираться, постарается найти его однокурсников, преподавателей, хоть кого-нибудь, кто что-то сможет рассказать об этом господине. А как Герман съездил к нему домой, знаете? Гера сказал в двух словах, что неудачно. В коммуналке проживает две семьи забулдык, и когда он туда приехал, там все уже на рогах были, и чего-то путного добиться не вышло. В комнату Плетнева он не заходил? Не знаем. Приедет, расскажет. Гера приехал к полудню. Вид у парня был задумчивый. Можно сказать, озадаченный. Что-то узнал? Рассказывай. Сходу потребовал коллектив. В общем, вчера я был у него дома. Соседи Плетнева алкаши. Из их пьяного бреда понял только то, что Всеволод там практически не появлялся. И комната его стоит закрытой. Удивительно, что пьянчуги до сих пор дверь не вскрыли, не сломали. Сегодня побывал я в Щепкинском училище, и в Деканате, и в Архиве. Подняли документы за 87-й год, и знаете, что выяснилось? Такой студент никогда там не учился. Но Герман поднял вверх указательный палец. Диплом с таким номером, датой, подписью декана существует, только выдан на имя Шаповалова Виктора Олеговича. Мы даже нашли документы с фото Шаповалова. Это точно не Плетнев. Никакой путаницы быть не может. В секретарской повисла тишина. Откашлившись, Валентин произнес. Фальшивый, что ли, у Плетнева диплом. Получается, что так. Но при этом полностью совпадают все цифры и даже подпись. Подпись декана настоящая. Один диплом как будто клон другого. И? Повтори, что ты сказал? Феликс поднял взгляд на парня, словно только что заметил его присутствие. «Что именно?» – осекся Гера. «Про подпись декана или...» «Последнюю фразу?» «Один диплом, как будто клон другого», – озадаченно повторил Гера. «А что?» «Ничего. Ты Шаповалова не сфотографировал?» «Нет. А надо было?» «Он точно никакого сходства с Плетнёвым не имеет?» «Может, фото старое, ты не узнал его?» Да нет, это совершенно разные люди. Если хочешь, посмотрю сейчас в интернете. Он же тоже актер. Наверняка есть в каких-то актерских базах. Посмотри, а что с Асей? Говорил с ней? Да, она сказала, что сегодня сама к нам заедет и все расскажет. Хорошо, подождем.